Утром мы собрались на кухне, измученные, бессонные, невыразимо тяжелой ночью. Алиция уже, наверное, в сотый раз что-то объясняла по телефону полицейским властям. Надо сказать, что полицейские власти взялись за нас с энергией превосходящей всякие ожидания. С полвторого ночи до пяти утра через сад и до молиции протопали целые табуны полицейских в поисках орудия преступления, пока еще точно неизвестно какого. Все их усилия установить с нами контакт на датском языке оказались тщетными, хотя они вновь и вновь предпринимали попытки. Результаты как поисков орудия преступления, так и попыток получить от нас хоть какие-нибудь сведения оказались плачевными, а измотаны мы были страшно. Слабым утешением служило лишь сознание того, что четверым уехавшим гостям тоже не дали спать и что их тоже в Роскеле и Видовре терзают вопросами стражи порядка. В нашем доме убили человека. Смертельный удар был нанесен сзади. Острое орудие пробило пиджак и рубашку, прошло между ребрами и достигло сердца. В доме не удалось найти ничего похожего на такое орудие. От потрясенных и растерянных друзей погибшего ничего узнать не удалось. Ни у одного из нас никаких подозрений не зародилось. Алиция держалась неплохо. Главным образом, благодаря Лешику, который уже многие годы служил ей поддержкой и опорой, возможность выплакаться ему в жилетку очень ей помогла. Лешек и Эльшбета сохраняли философское спокойствие. Их отличительная фамильная черта. Зося, напротив, никак не могла взять себя в руки, и у нее все из них валилось. Павлу стоило больших усилий скрывать распиравшее его чувство восторга от сопричастности к сенсации. «Меня же неожиданное убийство Эдика повергло в полную прострацию. По разным причинам. Нет, не для того я приехала на несколько недель в Валерот, чтобы в самом начале наткнуться на труп». Очередной звонок из полиции принес новую информацию. Эдика пырнули сзади. Удар нанесен профессионально, каким-то особенно острым, тонким и не очень длинным орудием. Положив трубку, со вздохом сказала Алиция. «Вертел!» «Вырвалось у Павла». «Оставь вертел в покое», — раздраженно попросила я, а Алиция добавила. «Никакой не вертел. Они говорят стилет. Возможно, пружинный. Не знаю, существуют ли пружинные стилеты, но у полицейских есть основания считать его таковым. И сейчас они приедут сюда, чтобы искать его, потому что ночью поиски были некачественными. «Давайте, ешьте скорее». «Откуда они могут знать, что стилет, да еще и пружинный? Ведь в Эдике ничего не было!» — недоверчиво произнесла Зося. «На это указывает, по их словам, характер ранения. Ешьте скорее!» «Ну, конечно, сейчас самое разумное — подавиться завтраком нам всем сразу. Или ты считаешь, у полиции еще мало работы? Ешьте скорее!» механически повторила алиция совершенно не способная воспринимать никакие доводы здравого смысла в соответствии с ее пожеланиями мы быстро проглотили завтрак и навели порядок на кухне и оказалось торопились совершенно напрасно ибо датские фараоны прибыли лишь через полтора часа интересно все таки как они намерены с нами общаться языковые трудности минувшей ночи как выяснилось заставили их пошевелить мозгами в результате чего для общения с нами Был делегирован некий господин Мультгорт, очень худой, очень высокий, совершенно бесцветный и абсолютно скандинавский полицейский. Господин Мультгорт, служебное звание которого навсегда осталось для нас тайной, отличался от других датских полицейских тем, что среди предков у него были поляки, достаточное основание предполагать и у него знание польского языка. Во всяком случае, его начальство очень надеялось, что ему удастся с нами объясниться. И действительно, мы в большинстве случаев понимали вопросы Гера Мультгорда, хотя его польский был весьма оригинальным. Он несколько расходился с принятой у нас повсеместной грамматикой и почему-то сразу заставил вспомнить Библию. Нас же господин Мультгорд понимал значительно лучше, чем мы его, что для следствия было, конечно, важнее, А поскольку господин Мультгорд произвел на нас весьма благоприятное впечатление, мы сразу же захотели ему помочь и очень старались. Господин Мультгорд приехал в сопровождении нескольких подчиненных, которых разослал по всему дому и саду, велев им искать тонкие и острые предметы стали, а нас собрал в самой большой комнате, усадил вокруг стола, сел сам, раскрыл большой блокнот и приступил к допросу. Поскольку Алиция должна была присутствовать при обыске, за столом оказались люди, совершенно не знающие датского, и господин Мультгорд, знающий польский. Первый вопрос был задан приятным, доброжелательным тоном, причем в голосе полицейского явственно слышался живой человеческий интерес. «Воистину на вечеря было человецах, я купеску морского». Мы дружно вытаращили на него глаза. Павел издал звук, как будто чем-то поперхнулся. Зося застыла с сигаретой в одной руке и с зажигалкой в другой. Лешек и Эльшбета, до удивления похожие друг на друга, с непроницаемым выражением, не мигая, смотрели на него. На вопрос никто не ответил. «В истину на вечере было о человецах, яку песку морского. терпеливо повторил господин Мультгорд. «Да что это значит?» — не выдержал Павел. «Думаю, он просто интересуется, сколько нас было», — неуверенно предположила я. «Да», — с благодарностью кивнув мне, подтвердил полицейский. «А с глаголю? Сколько штука в купе?» «Одиннадцать», — вежливо ответил Лешек. «Кто с утеные?» С трудом продираясь сквозь форму задаваемых вопросов, Мы старались вникнуть в их суть, чтобы удовлетворить любопытство следователя. Не будучи твердо уверенными, на каком языке надо отвечать, хотелось, чтобы собеседник понял нас как можно лучше. Мы все-таки смогли довести до его сведения не только общее количество присутствовавших в момент убийства, но и сообщить их анкетные данные. Более того, мы уточнили и степень их знакомства с Эдиком, Господин Мультгорд все старательно записал в своем блокноте. Потом опять начались трудности. «Воно же время!» — сформулировал следователь свой следующий вопрос. «Что она твориху?» «Кто она? И почему он спрашивает только о женщинах?» — возмутилась Зося. Лешек ее успокоил. «Он имеет в виду нас всех, и пусть каждый из нас по очереди расскажет, что он запомнил». «Я ноги!» — не задумываясь, выпалил Павел. «Я помню только ноги!» «Токмо ноги?» — заинтересовался Гер Мультгорд. «Какого ноги?» Павел недоуменно смотрел на него, не понимая смысла вопроса. «Ну, откуда мне знать, какие? Чистые, наверное». «По что?» — категорически прозвучал вопрос дотошного полицейского. Павел был окончательно сбит с толку. «Чтоб я лопнул, откуда мне знать, почему? Моют, наверное. Тут все моют». «Павел, ради бога, перестань!» Не выдержала Зося. А я подумала, какое счастье, что здесь нет ни одного из моих сыновей. Господин Мультгорд, по всему видно, обладал ангельским терпением. «По что так многие, видевшие очи твои?» Спросил он. «А весь туловищ нет». «Нет», — поспешно подтвердил Павел. «Ноги были под лампа, а весь туловищ в тень». Похоже, манера речи господина Мультгорда оказалась заразительной, Зося попыталась призвать сына к порядку. «Павел, как тебе не стыдно? На весь туловище была тьма! Фу, ну скажите же кто-нибудь нормально по-польски!» «Может, оставим туловище в покое?» — предложил Лешек. «Мы вам просто покажем». После того, как мы предъявили следователю торшер, тот совершенно логично потребовал от нас воспроизвести по возможности точную обстановку роковой ночи. Следствие переместилось на террасу, Димы расставили стулья и кресла так же, как и минувшим вечером. После непродолжительной дискуссии нам удалось довольно точно установить, кто где тогда сидел. Перед моими глазами, как наяву, совершенно отчетливо предстали ноги в ботинках, и я рискнула высказать свое мнение. «Вас, Лешек, и пана Генриха мы можем спокойно исключить из числа подозреваемых». И, обращаясь к полицейскому, добавила, «Вот этот господин, и господин Ларсен весь вечер не вставали с места, что я могу подтвердить под присягой. Они сидели в креслах и весь вечер разговаривали. Я собственными глазами видела». «А пани вставала?» «Ясное дело. Несколько раз. Ходила туда-сюда. Я с трудом удержала себя, чтобы не сказать более понятным для него языком, Сему и Оваму. Приносила сахар и сигареты, помогала Алиции приготовить кофе. И всякий раз, возвращаясь на место, Я видела ноги Лешика и Генриха. Их кресла стояли рядом с моим. Если начинать от дома и двигаться по часовой стрелке, то мы сидели в таком порядке: Эльжбетта, Эдик, Лешек, Генрих, я, Алиса, Эва, Рой, Анита, Зоси и Павел. То есть сидели теоретически, а на практике не только сновали туда-сюда, но и присаживались на чужие кресла. Лишь Генрих и Лешек ни на минуту не покидали своих мест, что единогласно подтвердили все. Дотошно изучая топографию, Гермульт проверил ее в деталях, в том числе и возможность совершения убийства лешиком, не вставая с места. Несколько весьма добросовестных попыток убедили его в том, что это невозможно. Тем более не мог совершить убийство, не вставая с места Генрих, который сидел еще дальше от Эдика. И в самом деле этих двух можно было исключить. Если исключить еще и Эдика, оставалось восемь человек, среди которых и следовало искать убийцу. Разве что какой посторонний. Постороннего нельзя было исключить. В темноте и в общей суматохе вчерашнего вечера и в сад, и на террасу могли совершенно спокойно войти 40 разбойников, и никто бы их не заметил. Вот только зачем этим разбойникам понадобилось убивать именно Эдика? В Данию он приехал первый раз в жизни четыре дня назад и все эти дни провел дома в злоупотреблении алкоголем. Так что просто не успел никому ничего сделать плохого. Убили по ошибке. Господин Мультгорд, направив на нас внимательный, изучающий и даже подозрительный взгляд, попытался выяснить, чем и когда именно каждый занимался. Громадные усилия, потраченные им на это, оказались, к сожалению, совершенно бесплодными. Затем он приступил к выявлению мотива преступления. «Аща не возлюбила его, присно некая особа». Подчеркнув громадное значение своего вопроса внушительным тоном, полицейский, не сводя с нас бдительного взгляда, внимательно наблюдал за нашей реакцией. Реакция была однозначной, все попросту онемели. Ну как ответить на вопрос, сформулированный таким образом? Если давать прямой ответ, то можно сказать «Да, его возлюбила Алиция». Но, во-первых, это не полностью соответствует истине. А во-вторых, следователю, мне кажется, хотелось узнать прямо противоположное. Не питал ли кто к Эдику недобрых чувств? Мы о таких людях не знали. Эдик, как правило, подобных чувств в людях не возбуждал. И трезвым в общении бывал очень мил. «Нет», — ответил Лешек первым переварив вопрос и сформулировав ответ. «Его все любили». Господин Мультгорд задумался и выдал следующий вопрос, свидетельствующий о его недюжинных следовательских способностях. «Имеющие уши да слышат. Был я си всегда инцидент. Да тоже, а спят». «Вот айот», — вырвалось у Павла. Парень не сводил восхищенного взора с полицейского, восторженно ловил каждое его слово, с нетерпением ожидая каждого нового вопроса и откровенно наслаждался его формой, пропуская содержание мимо ушей. «Павел, ты бы лучше помолчал!» — одернула его Зося, которую, напротив, очень волновало содержание. Господин Мультгорд взглянул на Павла, потом на Зосю, потом опять на Павла. «Отруче, мать твою!» пожелал убедиться он. «Зрюднесь?» Тут уже и я поймала себя на том, что с нетерпением ожидаю следующего высказывания полицейского. Павел же с Зосей старались не смотреть друг на друга, а любопытство следователя вежливо и исчерпывающе удовлетворило Эльшбета. Да, это есть его мать. Вполне удовлетворенный следователь вернулся к поставленному вопросу. Инцидент Был яси как у Алебон есть?» Мы смотрели на него, боясь встретиться взглядом друг с другом и выдать себя. Нерешительность повисла в воздухе и сгущалась с каждой секундой. Никто не решался поведать полицейскому о событиях вчерашнего вечера без согласия Алиции. Пожалуй, пьяные выкрики Эдика вполне можно зачислить в ряд инцидентов. Но имели ли они какое-то значение и вообще хоть какой-то смысл? Лишь Алиция могла знать это. Нет. Надо ее обязательно спросить, причем немедленно. Неважно, как это воспримет полиция». «Я на минутку», — решительно заявила я и важно удалилась, не вдаваясь в объяснение. «Если господин Мультгорд и собирался запротестовать, то просто не успел». Алиция отыскалась в мастерской. Ее ноги торчали из-под катафалка. Поскольку в моем распоряжении было мало времени, я решила, что проще самой залезть туда, чем извлекать ее. «Послушай». Начала я, пытаясь отцепить прическу от какой-то пружины. Мы дошли до инцидента. Какая был, если Олебу несть? И не знаем, стоит ли говорить о выкриках Эдика. Ты как думаешь? «Сама не знаю», — ответила Алиция голосом, сдавленным как от неудобного положения, так и от сдерживаемой ярости. «Я думала, оно сюда завалилось, но никак не могу найти, черт его дери. Надеялась, может, во время обыска найдут, так нет. И куда оно могло подеваться?» Ты о чем? Да об вам письме. Потерялось и все тут. Так и не знаю, о чем в нем было написано. Но мы не можем ждать, пока ты его найдешь. Давай решим, говорим мы полицейскому правду или нет. Алиция с трудом повернулась ко мне. Какую правду? Господи, я же тебе объясняю. Он спрашивает, были ли какие-то инциденты в роковую ночь, а мы все по-идиотски молчим, потому что, как верные друзья, не хотим тебя подводить. «Ну так что, признаемся или нет?» «Нет, наверное. Не знаю. А ты как считаешь?» «Я тоже не знаю. Только если мы не скажем, могут сказать другие. Рой, Генрих, они ведь датчане, ляпнут, не задумываясь, все как было». Они не поняли, о чем кричал Эдик. Эва и Анита могли им перевести. Алиция резко подняла голову и тоже запуталась волосами в пружинах. «Анита, да, ты права, Анита, скажет!» И куда я могла его сунуть? Скажите, что Эдик был пьян? Сама знаешь, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Главное, в его выкриках был какой-то смысл или нет. Лично мне, кажется, был. Вот мы и не знаем. Хочешь ли ты сообщить полиции? Эй! От неожиданности окрика Павла мы обе вздрогнули. Теперь что, уже всегда будут только ноги, а остальной туловищ нет? Чего он? Удивилась Солиция. Что-то я не пойму. «Я понимаю. Павел, чего ты хочешь?» «Я-то ничего не хочу. А вот фараон желает, чтобы вы обе пришли. Он прервал конференцию и ждет». Мы отцепились от пружин и выползли из-под катафалка. Алиция решилась. «Ладно. а криках Эдика сообщаем, их не скроешь. Но о письме ни слова. И вообще...» Кричал по пьянке. Так господин Мультгорт узнал, что да, инцидент таки был. Пьяный Эдик скандалил, ругал Алицию за неподходящие знакомства. Какие знакомства он имел в виду, понятия не имеем и мнения его не разделяем. Все знакомства Алиции считаем самыми, что ни на есть подходящими. По всей вероятности, злополучный инцидент оказался единственной добычей следователя. С обезоруживающей искренностью он признался, что в создавшейся ситуации задача найти преступника — ему представляется чрезвычайно трудной, но надежды терять не следует. Еще не все возможности использованы, а именно, на завтра он назначает проведение следственного эксперимента. Надлежит воссоздать обстановку, максимально приближенную к роковой ночи, для чего в валлерот приглашаются все лица, присутствовавшие накануне. лицу чуть удар не хватил. Отдав необходимое распоряжение, господин Мульгорт удалился, прихватив свою бригаду и килограмма три острых металлических предметов, в том числе портновские ножницы, фрагмент старинного канделябра и стальной метр. Чтобы проверить, не подходит ли что к Эдику, стилета никакого не нашли. В Валероде наконец-то воцарилось относительное спокойствие. Пришибленные избытком впечатлением гости разбрелись по углам и тактично делали вид, что занимаются своими делами. «Надо было передохнуть и набраться сил для предстоящего на следующий день сомнительного развлечения». Алиция предупредила, если будут звонить, ее нет дома и когда вернется, неизвестно. Впрочем, это почти соответствовало правде ибо мы с ней вдвоем, пока не стемнело, занялись в дальнем углу сада уничтожением крапивы, убеждая друг друга в том, что физический труд окажет благотворное воздействие на нашу психику. В зарослях крапивы, по слухам, скрывался пень, который мне вместе с Павлом предстояло выкорчевать. Уничтожением скрывающей его крапивы Алиция пожелала заняться лично, имея на нее, крапиву, какие-то свои виды, то ли заваривать в лечебных целях, то ли настаивать на спирту и использовать как средство для уничтожения тли. Из сумбурных объяснений Алиции я этого так и не поняла, хотя, надо признать, слушала невнимательно, занятая своими мыслями. Скоропостижная смерть Эдика, хоть я его почти совсем не знала, очень сильно затрагивала меня лично. Я выехала из Варшавы вслед за ним через три дня после его отъезда с твердым намерением задать ему один вопрос — Ответ на этот вопрос интересовал не только меня, но и человека, которого бы мне ни за что на свете не хотелось подвести. На вопрос, простой, невинный и бесхитростный, ответить мог лишь Эдик. И наверняка бы ответил, если бы я успела его спросить. Впрочем, от него я не собиралась скрывать, почему спрашиваю. Да и вообще дело было несложным, но требовало срочности. И еще спросить Эдика... Надо было лично. Письмо и телефон исключались. А вот теперь все вокруг усложнилось и стало чрезвычайно подозрительным. Простой и бесхитростный вопрос. Разговор с Алицией начала я, сердито заметив. «Ума не приложу, кому здесь Эдик мешал. Все-таки безобразие, вот так ни с того ни с сего заколоть человека». Держа пучок крапивы в руках, Алиция выпрямилась и задумчиво произнесла. Он что-то знал. Как приехал, только об этом и говорил. Все время порывался мне что-то сообщить. И, похоже, не только тебе. Я жадно ловила каждое ее слово. Мой интерес к теме еще более возрос. «А ты не догадываешься, что бы это могло быть?» Алиция неловко взмахнула крапивой, задела собственную ногу, ойкнула и чуть ли не со слезами произнесла. Ну какая же я кретинка, сама ведь ему не дала слова сказать, не слушала, что он говорит, считала это пьяными бреднями и отмахивалась от него, как от надоевшей мухи. Времени у меня, видите ли, не нашлось, идиотка несчастная. Да перестань ты так себя казнить, кто же мог знать? И в конце концов, ведь он же действительно не просыхал. А теперь он уже ничего не скажет. Ясное дело, не скажет. А кому Эдик собирался еще об этом сообщить? Кому еще? Ну да, какому-то ему. Помнишь, он кричал «Ему тоже скажу!» И в самом деле? Прижми вот это ногой. Так кому же? А мне откуда знать? Я тебя спрашиваю. Думала, ты догадаешься. Когда Эдик это кричал, мне показалось, он даже рукой махнул, показывая на него. Ты стояла рядом и могла заметить, на кого именно. Но руками он махал все время. Было темно. И надо же было подарить этот дурацкий торшер. Кажется, он махнул в сторону тебя и Эвы. Обе мы женского пола. Причем в тот вечер обе не были в брюках. Недовольно возразила я, буквально в последний момент, увернувшись от крапивы, который Алиция взмахнула перед моим носом. «Ну зачем столько энергии вкладывать в крапиву?» Что касается меня, то я не нуждаюсь в ее лечебных свойствах. От ревматизма меня излечили красные муравьи. Две недели меня кусали. «Причем здесь красные муравьи?» «Притом, что именно такие водились там, где я была». «Погоди, это мне что-то напоминает. Красные муравьи». «Ясно, что муравьи красные, все красное». «Да погоди, не сбивай, красные муравьи!» Не знает ли Зося чего об Эдике? Вроде я от нее слышала что-то такое, похожее на красных муравьев». «Зося, конечно, может знать. Ведь в Польше она с Эдиком встречалась. Надо будет ее порасспросить. А что с письмом?» «Пропала», — с тяжким вздохом ответила Алиса. «Никак не могу найти. Хоть весь дом разбирай по кусочкам. И знаешь, меня не покидает ощущение, что кто-то здесь похозяйничал до меня. Все в доме, Перевернуто верну «Так ведь обыск делали», — напомнила я. «А, правда. Да, Зосю надо порасспросить. Может, она знает, с кем Эдик в последнее время общался в Польше?» Нет, ее интуиция прямо-таки поразительна. От неожиданности я выпустила из-под сапога крапиву, которая тут же обожгла меня через одежду. Ревматизм на ближайшие годы можно было снять с повестки дня. Похоже, Эдик узнал что-то нехорошее о каком-то человеке, и этот человек его укокошил. Осторожно начала я, одновременно решая, стоит или нет посвящать Алицию в мое дело. Поначалу совершенно невинная, а теперь вдруг ставшая чрезвычайно подозрительным. «Как ты думаешь, это кто-то из нас или посторонний?» Алиция недовольно переспросила. «Как это из нас? Ты что ли?» «С ума сошла, почему именно я?» «Ох, откуда я знаю? Уверена только, что не я. Ну и не ты, наверное». Лешек и Генрих отпадают, я все время видела их ноги». «Кто же тогда? Зося? Павел? Льшбетта?» «Остаются еще Анита, Эва и Рой. Почему ты их обходишь?» Алиция немного помолчала, задумчиво почесывая локоть стеблем крапивы. Потом сказала, «Потому что я мыслю логично. С ними, Эдика, ничто не связывало». Вряд ли он узнал что-то компрометирующее о ком-то издании, ведь он здесь никогда не был». «Логичнее предположить, что тот человек был из Польши. И вообще, катись отсюда к чертовой матери, надоело, убирайся отсюда вон!» Признаться, я была не столько обижена, сколько удивлена. «Но почему вдруг прямо сейчас? И куда мне деваться?» «Что?» — рассеянно переспросила Алиция. «Пошла вон, говорю! Не хватает еще, чтобы меня ужалили!» И она принялась энергично отмахиваться. «Я думала, ты меня гонишь. Не поняла только убраться мне из крапивных зарослей» Или вообще из Алирода. Хоть бы паузы делала, когда меняешь собеседников. Что ты? Я Осе. С моими гостями я пока что так не обращаюсь. Хотя они, возможно, и заслуживают этого, судя по вчерашним событиям. Эдик был прав. Ты действительно пускаешь в дом неподходящих особ. Наступившая темнота прервала нашу работу. До пня мы так и не добрались, и Алиция даже стала сомневаться, есть ли он там вообще. Оторвав Зосю от кухонных занятий, Мы вытащили ее на террасу для участия в совещании. Выслушав наши расспросы, она недовольно произнесла. «Никак не пойму, о чем вы говорите. Почему между Эдиком и красными муравьями должно быть что-то общее? А я должна об этом знать? Ничего я не знаю, Павел!» Привлеченный к участию в совещании Павел оказался гораздо полезнее. Он лишь на минуту задумался и тут же воскликнул. Да нельзя взволнованный. «А!» Знаю точно, это тот тип в красной рубашке. Дело тут не в муравьях, а в красном. Я ведь тогда говорил, помнишь? И в самом деле говорил. Припомнила изося Павел видел Эдика. Что за тип? нетерпеливо перебила ее Алиса. То его знает. На первый вопрос могла ей ответить я. Не только меня, оказывается, интересовали анкетные данные этого типа, но дело-то как раз в том, что его никто не знал. «Я не знаю», — ответила Зося. «Павел!» «Я тоже не знаю!» «Да ведь я вам рассказывал, недавно месяца два назад я видел Эдика в обществе чернявого парня в красной рубашке. Ведь говорил же!» «Может, ты и говорил, но я невнимательно слушала», — призналась Алиция. «Кто же это был?» «Да ведь я сто раз говорил, не знаю. Похоже, они оба сильно перебрали, то есть того, ну, оба в дым, стояли на улице и пытались поймать такси». «Черный парень в красной рубашке из этих, ну, южных народов. Они с Эдиком еще остановили угольный фургон и пытались в него забраться. Потом все-таки поймали такси. Я потому и запомнил их, что уж очень занятно было наблюдать за ними». Павел спохватился, что сказал лишнее, виновато посмотрел на нас и осторожно спросил. «Извините, если что не так, но, может быть, вы уже знаете, кто убил Эдика?» «А при чем здесь...» «Тот тип в красной рубашке!» — недовольно скривилась Зося. Я ответила сразу ей и Павлу. «Пока мы этого не знаем. А вам ничего не приходит в голову?» «Что касается меня, то я вообще не желаю ничего общего иметь с такими делами!» — нервно заявила Зося. «Я терпеть не могу преступлений! Я ничего не знаю и не желаю знать!» Алиция о чем-то напряженно думала. На террасе воцарилось молчание. Его прервала Алиция, очнувшись от своих дум. Парень в красной рубашке может быть вообще ни при чем. По пьянке Эдик мог ездить в угольном фургоне с кем угодно. Что касается меня, то я придерживалась как раз другого мнения. Парень в красной рубашке был очень даже причем. Именно он являлся центральным пунктом вопроса, который я собиралась задать Эдику. Однако высказывать свое мнение вслух Я пока не стала. «Нам это ничего не дает», — продолжала Алиция. «И я совершенно не понимаю, зачем полиции понадобилось устраивать здесь завтра представление. Опять выносить весь этот ад? Ведь все равно никто ничего не помнит. Да, кстати, ужин тоже должен быть таким же точно, как позавчера. В доме шаром покати сегодня суббота, ничего не купишь». «Легавая, небось, надеется, что, если точь-в-точь -точь повторить обстановку вчерашнего вечера, преступник клюнет и сделает то, что сделал вчера», — высказал предположение Павел. «Глупости!» — нервно бросила зося «Никаких ужинов! Пусть наедятся дома!» «Кофе!» — сказала я. «Сделаешь для всех кофе. Ну, или, может быть, подашь остатки водки, которую Эдик не успел высосать». «Водку мне жалко». «Тогда обойдутся без водки. Пиво!» Будет типичный датский вечер с пивом, а Эва обещала привезти апельсиновый сок. Накануне следственного эксперимента в наших рядах царили полнейшие разброты сумятица. Зося категорически отказалась участвовать даже в разговорах на тему, связанную с убийством Эдика. Лешек не менее решительно заявил, что его участие в предстоящем мероприятии ровно ничего не дает, поскольку Эдика он, собственно, совсем не знал, Встречаясь с ним раз в несколько лет в доме Алиции, Эльжбета проявила полнейшее равнодушие к затронутой теме. Отчаявшаяся Алиция возобновила поиски пропавшего письма, увы, вновь оказавшиеся безуспешными.